Как лев он даст глаз свой, Даст глаз свой, И встрепенутся к нему сыны с запада, Встрепенутся из Египта, как птицы, И из земли ассирийской, как голуби, И вселю их в домы их, говорит Господь. Окружил меня Ефрему ложью И дом в лукавством. Иуда держался еще Бога, и верен был со святыми.